Я должен раздобыть пожрать. Собери рыбешки глушеной. Я пробовал, да бессолы это, ни к душе, время-то сколько? Сколько, Алексей? Целое береме. Зачем оно тебе время-то? Но все же не без отрады взглянул Булдаков на светящийся цифры блат наручных часов